Глава 41. Всё ещё темно. Проснулась она, когда за окном уже было темно. Сквозь зарешоченное окно в камеру падал свет полной луны, стоявшей уже высоко в небе. Тирсвот, вытянувшийся рядом с ней на узком ложе, тихонько подул ей в ухо, аккуратно пробуждая её. Динка недоуменно огляделась, спросонья не совсем понимая, где она находится. что лежал на своей лавке и казался спящим. Хойгард стоял на коленях на своем месте и, взявшись двумя руками за решетки, смотрел в окно. «Иди к Хойгарду», — беззвучно выдохнул ей на ухо Тирсвот. Тинка посмотрела в его светящиеся в темноте глаза и поняла, что это приказ Штороса. Она тихонько сползла с лавки и беззвучно забралась к Хойгарду. Два толстых чугунных прута толщиной с два Динкиных пальца под его руками накалились до красна. Динка протянула было к прутьям свою руку, чтобы помочь, но Хоегард отрицательно покачал головой и указал глазами на свою грудь. Да, у Динки не получится так точно направлять силу в одну точку, как это делает Хоегард. От нее требуется только дать Варену столько силы, сколько ему понадобится. Чтобы не толкать в него силу концентрированными сгустками и не причинять ему боли, Динка встала за его спиной, и, прижавшись всем телом к нему, обвела его живот руками. Теперь осталось приоткрыть заслонку, и... Сила потекла между их телами, ровной широкой рекой. Дело с прутьями сразу пошло быстрее. С легким щелчком переломился сначала один, а затем другой прут. Хойгард перехватил прутья в другом месте и вскоре вынул два отломанных прута из оконного проема, аккуратно пристроив их у себя между коленями. После этого взялся еще за два соседних прута. Очень быстро вдвоем они выломали из оконного проема все прутья. Хоегард встал, подхватил с лавки свою сумку и, подтянувшись, скрылся в окне. Динка не успела испугаться, как за ее спиной образовался Тирсвот, который молча подсадил ее к оконному проему. Динка выкарабкалась, уцепившись за остатки прутьев, и спрыгнула вниз, где ее поймал, и аккуратно поставил на землю Хоегард. Следом спрыгнули Тирсвот и Шторос. Тирсвот накинул ей на плечо сумку, и они, не сговариваясь, метнулись в ближайший темный переулок и молчаливыми тенями понеслись в сторону площади невольничьего рынка. Площадь была пустынна, и лишь полная луна освещала стоящие в тишине помосты. Нужный помост со столбом посередине они нашли быстро. Шторос вскочил наверх и потянул носом воздух. Тирсвот и Хойогард обходили постройку по кругу. Динка шарила по каменной мостовой, выискивая что-нибудь, что могло бы указать направление. В этот раз ей повезло больше всех. «Сюда!» — выдавила она негромко, и все варены тут же собрались вокруг нее. На камне широкой черной полосой остался след, словно кто-то тащил по земле раскаленную чугунную гирю, а она оставляла после себя полосу копоти. Динка содрогнулась, представив, какие ожоги от раскаленных кандалов остались на щиколотках дайма. Но жалеть его и ужасаться было некогда. Они сорвались с места и бегом помчались по черной полосе, ясно видимой в серебристом свете луны. След привел их к одному из причалов и оборвался у самого края. А за этим краем плескалась чернильно-черная морская вода. Корабля, который стоял днем у этого причала, уже не было, и место пустовало. Динка рухнула на колени у края пристани, глядя в открывшийся перед ней бескрайний простор моря и во всю силу своих лёгких поволчьи завыла. Слёз уже не было, рыдания иссякли. Но душевная боль была такая, что сил терпеть больше не было. Её дайм, её вожак, её первый и самый важный мужчина. Теперь она никогда больше не увидит его. Его увезли в кандалах в бескрайнее море, где никаких следов оставить невозможно и там он постепенно угаснет от тяжёлой рабской работы и без возможности пополнить силу. Динка была не из тех, кто сдаётся, но сейчас у неё просто опустились руки. Она не представляла, как в огромном океане можно найти одного единственного человека, даже если этот человек, значит, для неё больше, чем целый мир. Варены уселись по обе стороны от Динки, свесив с причала ноги и бездумно смотрели в тёмное море, простирающееся перед ними, насколько хватало глаз. Никто не пытался ничего сказать, потому что смысла в словах не было. Отчаяние, чёрное и глубокое, плескалось у их ног, ударяясь о камни причала и обдавая их солёными брызгами. Небо за их спинами постепенно светлело, ночью ступало место утру, но в том направлении, куда они смотрели, было всё ещё темно.